Глава десятая Помощник комиссара Камилла Брейска-Зорси сидел за столом, прямо держа спину, всем своим видом показывая, что она готова приступить к делу. Элегантная женщина, 55 лет, несмотря на возраст, выглядела она великолепно. На ней была форма чиновника столичной полиции, юбка, белая блузка, клетчатый шейный платок, белокурые волосы до плеч безупречно уложены. На лице безукоризненный макияж, словно она собиралась позировать перед кинокамерой. «Входите, Эрика! Присаживайтесь, прошу вас!» — пригласила она, аристократической интонацией выделив последние два слова. «С командором маршем вы, разумеется, знакомы!» — добавила она, указав его сторону. Он сидел рядом, рукой с ухоженными ногтями, покрытыми красным лаком. «Да, здравствуйте, сэр». Эрика заняла стул, что стоял перед столом. «Поздравляю вас с новым назначением, мэм». Не отвечая на ее любезность, Камила надела большие очки в модной черной оправе. «Время покажет, удастся ли мне оправдать ожидания», сказала она, глядя на Эрику сквозь линзы очков, увеличивавшие ее глаза. «Итак». Дело Джессики Коллинс. В пятницу вы обнаружили ее останки и их официально идентифицировали. Да, мэм. Эрика увидела, что Камилла просматривает какую-то папку с документами, лежавшую перед ней на столе. Вы работали в составе нескольких отделов по расследованию убийств, как в Лондоне, так и в Манчестере. Да, мэм. Камилла закрыла папку, сняла очки, и в задумчивости душка очков постучала по зубам. «Ваш перевод в Бромли, иначе как понижением в должности, не назовешь». «С чем это было связано?» «Эрика сочла, что ее недооценивают», — объяснил Марш. «Была возможность повысить меня до суперинтенданта, но должности я не получила. На мой взгляд, несправедливо», — поправила его Эрика. «По указанию вашего предшественника, мэм, это произошло в то время, когда я поймал ночного охотника, который...» «Роман, ночной охотник». «Да, много бед натворил», — воскликнула Камила в ужасе или в восхищении, Эрика затруднялась определить. Узнав, что мне отказали в повышении, я потребовала объяснение у командора марша, в ту пору он был моим непосредственным начальником, пригрозила, что уйду, он дал согласие на мой перевод. Эрика посмотрела на марша, тот хмурился. Она сообразила, что выставляет себя не в лучшем свете. «Но именно командор марш!» «Настаивает, чтобы вас назначили руководителем следственной группы, которая будет заниматься делом Джессики Коллинс, заметила Камила. «Я считаю, что Эрик обладает большими способностями», — начал марш. Камила вновь надела очки и заглянула в досье. «Я смотрю, Эрика, карьера ваша по-разному складывалась. Помимо ночного охотника, вы вычислили и задержали убийцу Барри Паттона, лишившего жизни несколько человек». «Йоркского душителя, мэм». «Да, в досье все это есть. Йоркский душитель убил восьмерых школьниц, и вы совершили невозможное, установив его личность, по отражению в витрине магазина напротив банкомата, попавшего в зону обзора камеры видеонаблюдения. Да, и он до сих пор благодарит меня каждое Рождество и в день рождения». Марш улыбнулся, но Камила даже бровью не повела. «С другими делами вам повезло меньше». Вас на два года отстранили от работы, пока велось внутреннее расследование. Но в итоге меня оправдали мы. Позвольте мне закончить. Вас на два года отстранили от работы, пока велось внутреннее расследование. Вы возглавили операцию по захвату нарколаборатории в Большом Манчестере, которая завершилась гибелью пяти офицеров, в том числе вашего мужа. Эрика кивнула. «Как вы это пережили?» — спросила Камила, внимательно наблюдая за ней. Посещала психолога, едва не потеряла себя, сомневаясь, что хочу служить в полиции, но в итоге я вернулась, и результаты моего возвращения в досье, что лежит перед вами. Мне нужен надежный человек, который мог бы разобраться в материалах дела и возобновить расследование. Почему вы считаете, что подходите для этой работы? Я не карьеристка, всю себя отдаю работе. «Речь идет о несчастной семилетней девочке, которую похитили, а потом сбросили в карьер, как мешок с мусором. Я должна найти того, кто это сделал. Хочу, чтобы свершилось правосудие ради Джессики. Хочу, чтобы родные смогли оплакать ее и жить дальше». Обливаясь потом, Эрика откинулась на спинку стула. «Правосудие ради Джессики. Мы могли бы это использовать», — заметил Марш. «Нет». Камила бросил на него испепеляющий взгляд. «Эрика». «Подождите за дверью, пожалуйста. Спасибо». Эрика вышла в приемную и села. Сколько раз она думала, что ее карьере конец, и вот она снова стоит на пороге чего-то волнующего. Что это будет? Шаг вверх или падение в пропасть? Спустя несколько минут зазвонил телефон на столе секретаря, ее снова пригласили в кабинет. Камила надевала форменный пиджак и поправляла прическу. Марш терпеливо ждал, стоя у стола. «Эрика, рада вам сообщить, что я поручаю вам возглавить следствие по делу Джессики Коллинс, сказала она. «Спасибо, мам. Вы не пожалеете о своем решении». Камила аккуратно приладила на голове форменную фуражку. «Надеюсь». Она обошла стол и протянула Эрике руку. «Боже, ну вы и дылда. Не трудно подбирать по росту брюки?» Эрика на мгновение опешила. А. «Вообще-то трудно, но интернет-магазины облегчает задачу». «И то верно». Камилла взяла руку Эрике в обе свои ладони и сердечно ее пожала. «Ладно, мне нужно бежать на встречу с комиссаром. Командер Марш подробно вас проинструктирует». «Пожалуйста, передайте мое почтение сэру Брайану», — попросил Марш. Камилла кивнула и проводила их к выходу. Эрика с Маршем спускались на лифте в молчании. «Уж больно и легко все получилось». Наконец произнесла она. «Этим делом никто не хочет заниматься», — отвечал Марш. «Отдел по расследованию убийств, которому его изначально передали, был рад избавиться от него. Ваш оперативный отдел будет находиться в Бромле. Я буду курировать следствие, отчитываться будете передо мной». «А суперинтендант Ель? У него что, своих забот мало?» «Он думает, что я действовала за его спиной?» «Так и было. Но не потому, что я что-то имею против него лично». «Эрика, все, что касается вашей деятельности, всегда приобретает личный характер». «Что вы имеете в виду?» Марш на щеки. «Я никогда не знаю, о чем вы думаете. Вы прямолинейны до неприличия, мало кому доверяете. И что?» «С вами трудно работать. Будь я старшим инспектором мужского пола. Сейчас мы с вами вели бы этот разговор в лифте. Вы спрашивали бы меня, о чем я думаю». Сердето насупившись, Марш отвел глаза. «Что вообще происходит?» «Это из-за того вечера?» На несколько секунд Марш приклеился взглядом к полу, потом снова посмотрел на нее. «Вам придется постараться, Эрика. Как следует постараться». «Слушаю, сэр. Я распоряжусь, чтобы в Бромле прислали все материалы двух предыдущих расследований». — сказал Марш теперь уже деловым тоном. — Наладьте работу оперативного отдела. Завтра в три часа дня я проведу инструктаж вашей команды. — Так кто будет вести следствие? — Вы или я? — Вы. Но докладывать о его ходе вы обязаны мне, а я, в свою очередь, буду держать ответ перед помощником комиссара. А Вам также необходимо тесно взаимодействовать с суперинтендантом Елем, поскольку вы используете его ресурсы. Я вправе сама подобрать свою команду. «В пределах разумного». «Хорошо. Мне нужны инспекторы Мосса и Питерсон». Они оба толковые следователи. Марш кивнул. Лив как раз опустился на первый этаж, и его двери раздвинулись. Они вышли в просторный вестибюль. «Эрика. В предыдущие разы были допущены вопиющие ошибки. Один из подозреваемых подал в суд на полицию и отсудил компенсацию в размере трехсот тысяч. Мы чудом избежали официального расследования». «Да». «Я знаю, как это бывает. Не подведите Эрика. Выясните, что случилось с Джессикой Коллинз. С чего намерены начать?» «Первым делом я должна сообщить семейству Коллинз, что мы нашли Джессику», — ответила Эрика, чувствуя, как у нее сжалось сердце.